Глава пятая Глухой ночью возле лесной старушки Разразился лаем крупный серый кобель. Темный лес загудел собачьим гавом, Зазвенел эхом, птица-перепелка встрепенулась в траве, Из просонок слепо полетела в безлунную темень, Зацепляя крылами ветки. — Кого несет? — проворчал дед Андрей. Приподнялся на лежанке. Он сообразил, что кобелье в брех поднят на человека. Волк летом смирен. Лось, мезведь, кабан ночью из своего логова не попрутся, незачем. Но только дед Андрей успел додумать это, как собачий лой оборвался. В лесных стволах смолкло эхо, видать свои, надо посветить. Он нащупал в печурке спички спичке, зажег фонаре свечу. На бревенчатую стену старушки, протыканную пепельно-зеленым хом, упала лохматая старикова тень с большой взгерошенной бородой. Хромая, стуча деревянной ногой по некрашенным половицам, он вышел на крыльцо и, еще не различив по тьмах гостя, услышал его частое дыхание. «Кто такой?» «Это я, дед Андрей. Я...» — голосом внука отзвались потемки. «Федька!» — Случилось чего? По что в ночь-то? Федор подбежал к крыльцу, остановился перед фонарем. — Я человека убил, дед Андрей. Ножом на насмерть. Старик отшатнулся назад, будто перед ним не кровный внук, а злой оборотень. Приподнял фонарь выше, разглядывая. — Это правда, дед Андрей? Тихо вымолвил Федор. Соленая горечь комом заполнила Федору горло. От слез стало тепло и мутно в глазах. Бородатое лицо деда Андрея и пятно свечки под стеклом фонаря искосилось, размазалось, вперенес слез. Федору хотелось покорно припасть к деду, уткнуться в его грудь, как было когда-то давно, когда он, сбежав из дому, голодный, надрогшийся, пришел к нему рассказать о несправедливости отца. И дед Андрей тогда принял его с ласкою. Но теперь дед стоял отрешенно суров. Смотрел не на Федора, в сторону, в лесную мглу. Широкий нахмуренный лоб с черными глубокими бороздами, остановившиеся глаза под толстыми веками, вседая путанная борода, повернутая в бок, старик, вероятно, о чем-то тягостно думал. Федор сглотнул горькую слюну, незаметно вытер пальцами со щек слезы. «Гонятся за тобой!» Наконец спросил дед Андрей. — Не знаю. наверно уж, рыскают. Они вошли в старушку. В сенцах фонарь высветил большой необитый гроб, торчмя, приставленный к стене. Дед Андрей загодя сколотил для себя эту привольную домовину, чтобы избавить кого-то от хлопот в будущем. Гроб Федору почему-то напомнил выпученные предсмертные глаза Савельева, когда нож утонул по самую рукоятку в его, казалось, совершенно пустом, бестелесном животе. Федор опять тошнотворно мутило и мучила нескончаемая жажда. — такой грех убил-то? — Он девку у меня с вечерки увел. Я с ней давно, а он сонулся. Федор выпил большой ковш воды, сел на табуретку, запустил руку в свои волосы, трепал чуп и свою душу от угрызения. Ножом-то я зря. На меня как затмение нашло. Сам себя не помню. Они за сараем прятались, а я углядел. Как нож что в руки попал, я и сам понять не могу. Захлестнуло меня, от обиды всего вывернуло. Старик покачал головой. «И ты, Федька, по моей стежке пошел. То ли кровь у нас в роду горючая, то ли бабы все язвы попадаются» да уже нет ежели на молодой судьбе баба узел сплетет старик опять о чем то смурно оменнело задумался древний обросший седым волосом с толстыми желтыми ногтями на жилистых руках сложных сейчас в замок родовое древо к которому юным отростком лепился федор По материнской ветви не единожды подтачивали любовные неурядицы. Отец деда Андрея, Федоров прадед, кавалерийский офицер, участвовавший в крымской кампании, стрелялся на дуэли с полковым врачом. Стрелялся из-за любви, из-за дочки армейского интенданта. Интендантскую дочь он метил себе в невесты но полковой лекарь попутал намерение. Дуэль обошлась без душегубства, легким ранением доктора, но честолюбивого офицера судили, разжаловали, сослали в Вятскую глухоманистую губернию. Здесь ссыльный пращур Федора женился на небогатой купчихе, но вскоре и малое преданное просадил в карты, назанимал денег, заложил дом... Недолго победствовал и скончался в болезни, а детей пустил по миру. Одного из них Андрея кривая вывела в управляющий к помещику Купцову, чье имение располагалось возле Раменского села. Омраченная дуэлянской пулей родословная и дальше чернила судом и ссылкою. Сам дед Андрей, в ту пору видный, недюжной сил молодец, угодил в тюрьму в первый раз по бабьему подвоху и подлости. Молодая жена помещика Купцова, шалая красавица Анфиса, сама сильно набилась к Андрею в любовницы и даже уговаривала бежать с нет от постылого, жадного помещика мужа. Но когда слух о греховной связи достиг мужниных ушей, Анфиса оклеветала Андрея, навесив на него грубое принуждение и насильничание. — Землю живого зарою, голову оторву, собаками затравлю, убью Андрейку! — возопил Купцов и с револьвером кинулся к амбару. — Да нет, ты уж погоди меня убивать-то! Андрей вышел из-под поверьти и вовремя перехватил яру и вооруженную руку. Валил помещико на землю. «Убью! Убью!» — шипел Купцов. Но Андрей приставил дуло к его груди и его же рукой спустил курок. Усмирил хозяев гнев, выбрав себе на будущее срок и последующую высылку. Однако не в последний раз вела деда Андрея нелегкая к судебному приговору. На второй долгий срок дед Андрей угодил в тюрьму за бандитизм, уже после семнадцатого года, при советах. «Еще немерено. У кого бандитизму более было? У комиссаров или у нас?» — говаривал дед Андрей, если кто-то из Раменских поминал ему нечистое прошлое. Всю эту историю Федор знал приблизительно из скупых дедовых слов и кратких откровений матери. «Да, хмуро повторился». Дед Андрей, невезучая доля, и за беспутной бабы и голову подставлять. Ни на одно бабу надежи нет, да только поймешь это поздно. На крыльце старошки раздались частые глухие стуки. Федор встрепенулся, остро прислушался, замер. Кобеля, видать, донимали блохи, он чесался и нечаянно колотил лапой по крыльцовым доскам и вот живи и бойся каждого стука, шороха, даже таракань не возни за печкой. — Сколько тебе за ту бабу-то присудили? — спросил Федор, чтобы говорить с дедом, не молчать, отвлечься от ночных звуков, а в которых напоминание и опасность. — Так давно судили? — При царевом правлении. Наговору от свидетелей пошло много. На пять годов и отправили, хотя мой-то... Негодник в живых остался, поуродовал я его, и до смерти пуля насквозь грудь прошла. Дед Андрей легонько махнул рукой. Мол, дело старое, время пережитое. Не нуждался в красноречивых подробностях и Федор. Что-то общее, не просто родственное, вышнее, судьбинное соединял их теперь». Один стар, Сив с деревяшкой вместо левой стопы, он уж испил горькую чашу и сколотил себе заблаговременный гроб. Другой, молод, летив, крепок, он к такой же чаше только-только прикладывался. "Чих, он будет?" спросил дед Андрей, ненашинский, счетовода в племяж, в партийном райкоме где-то пробывался. Старик повел причем. Эк, тебя угораздило. партейного вот За такого комиссара тебе много отвесит. Кабыще стенки не подвели. Нынешняя власть дюжа строгая, подолгу разбираться не любит. Да и тюрьмы и не те. Колени у тебя, Федька, трясутся. Не ходца в тюрьму-то. А тебе ходца было, вскипел Федор, вскочил, едва не сшиб с стола фонарь. Дед Андрей на его пылкость внимания не обратил. Продолжал с деловитостью в тоне. «Уходить тебе, Федька, надо. Дружок у меня в Кунгуре живет. Мы с ним вместе баловали когда-то. По одному делу шли. Верный дружок, меня помоложе, расторопнее, мозговитый. К нему поди. Он тебя покуда в тайге пристроит. Никакие комиссары не дорыщатся. А после куда-нибудь на работу определит Жильем пособит. Ты что, дед Андрей, мне в лесу волком жить? С первоначалу в лесу. Отсидишься, чтоб временем твое дело запуржало. А потом умён да проводен будешь, документы выправишь. Там тебе помогут. россия велика, есть куда приткнуться. Только уж суда носу не кожи Отрезанный ты для своих-то». Фёдор пристально смотрел на деда Андрея и не узнавал его. Такой прямодушный, понятный дед разворачивался теперь новой, неведомой стороной, с особенным толкованием и подходом к жизни. В моё то время, в двадцатые годы, за комиссарскую кровь на месте в расход пускали. — Уходи, Федька. Кто знает, может, эта власть трухнет, как царёва. Ничего вечнут на свете нету. И надежду имей. Переворотится, глядишь, все, тогда и возвернешься. Простят, позабудут. Большевики-то сами тюремные нары пообтирали. То каторжный, то беглый и А нынче вон, видишь, герой на герой. Запоминай, чего скажу. Твердо запоминай. Федор внимательно слушал, как пробраться к предуралью, в Кунгур, где сыскать названного человека, как представиться ему, чего ему передать. Интонация у деда Андрея была необычная, приглушенная с таинственной хрипотцой, слова весомые. Ничего пустого, в каждом звуке значение так, вероятно, сжато и емко, когда под словом и первый смысл, и второй, и третий говорили на бандитских сходах. Что-то непотребное, вывихнутое было в этом, и в то же время спасительно горько-сладкое. Вроде как представлялась возможность откупиться за злодеяние, крадеными деньгами, еще вот украсть и откупиться. Еды возьмешь на дорогу у хлеба, денег на первое время тоже дам. Дед Андрей вытащил с подлежанки небольшой обитый полосовым железом сундук, порылся в нем, достал купюры. Наблюдая за действиями этого хромого разбойника, так некоторые называли деда Андрея в Раменском, и побаивались его, глядя как, плутает его косматая тень по бревенчатым стенам и низкому потолку, замечая ненароком закоптелую с глубоким черным зевом печь и шарканный веник в углу у двери мертвую муху на подоконнике. Федор проникался тоской, горькой задумчивостью и дымом таежного бандитского костерка, нечистоплотностью скитальческого пещерного быта. Он даже передернул плечами от мнимого ощущения, будто покрывается звериной вонючей шерстью. Но вместе с этим ему открывалась неумолимая истина. Отныне он, Федор Завьялов, преступник — обреченный на жестокое наказание, и дед Андрей для него — первый поводырь в том лиходейском миру, который прежде был скрыт буднями простой крестьянской жизни. По большаку не ходи. Как пройдешь кладбище, сворачивай к Плешковскому логу. Далее по тропе к вятке. На паром не садись, людно там, переправляйся на лодке. В ближней деревне с кем-нибудь сговоришься. Казалось, все теперь сказано. Время уходить. В селе наверняка уж догадались, что Федор ищет пристанище у разбойника, деда Андрея. А они вышли на крыльцо, старик осветил фонарем ночь. Она оставалась по-прежнему безлунна, нема, связкой тьмой в глубине лесной чащи. Но где-то высоко и далеко по над лесом, в каком-то незримом движении туч, угадывалось первое волнение утра. И ранний рассвет. Майская ночь скоротечна, за ней день, Всеобщее пробуждение И неведомая дорога, И судьба. Дед Андрей обнял Федора, толстой грубой грубый бородой Уперся ему в плечо. «Не больше, Федька. Стар я, А у тебя долг путь». Глаза старика застеклились, Руки крепче обняли внука. «Прощай!» Федька, бесова душа. Старик, фонарь, приземистая сторожка, сгинули в темноте. Ласковый к Федору кабель проводил его по узкой лесной дороге и отстал. Повернул назад старику хозяину.